Зимнее небо. Талый снег налетал и слетал, Разгораясь, румянили щеки. Я не думал, что месяц так мал И что тучи так дымно далеки. Я уйду, ни о чем не спросив, Потому что мой вынулся жребий. Я не думал, что месяц красив, Так красив и тревожен на небе. Скоро полночь. Никто и ничей утомлен самым призраком жизни. Я любуюсь на дым и лучей, там, в моей обманувшей отчизне.